Рубинштейн дернул щекой и угрюмо уставился на свои манжеты. Амалия вернулась ко мне. «Поставьте канделябр на место, Полинер!» Она и сама не заметила, как позволила своей нравной мадемуазель Плесси вкрасться в свою речь, а затем продолжила, обращаясь к притихшему хозяину дома. «А на будущее, милостивый государь, запомните!» Я никогда не сажусь играть с шулерами. Ясно? Она бросила на стол карты, поднялась с места и подозвала меня. Подойдите-ка сюда. Посмотрите внимательно, прошу вас. Что-нибудь изменилось в комнате с тех пор, как вы бежали отсюда? Я огляделся. Картины на стенах, серебряный поднос, который вновь водрузили на столик, занавески. По-моему, ничего. «Ответ неверный», — коротко отозвалась Амалия. Подойдя к Пирогову, она шепнула ему на ухо несколько слов, и тот с удивлением взглянул на нее, пробормотал. «Я сейчас же распоряжусь», — и вышел. А через минуту вернулся с несколькими агентами, которые несли тела Лиу и Фриды Келлер. «Начните с китаянки», — велела Амалия и отвернулась. Рубинштейн хотел что-то сказать, но умолк. — Вот они! — возопил Пирогов. Он выпрямился, возбужденно сверкая глазами и потрясая тоненькой пачечкой голубых листков, которую держал в руке. На лицо Рубинштейна в том мгновение было страшно смотреть. Глаза его как-то запали, превратившись в два провала. На молодом лице вдруг пролегли морщинки, Рот сжался. Амалия пожала плечами. Я так и знала. У него не было времени, чтобы подыскать бумагам новый надежный тайник. Ха! Спрятать важнейшие документы на трупе. Браво! Ведь никому и в голову не пришло его обыскивать. Рубинштейн закусил губу. Агенты, закончившие сложнейшее дело, радостно улыбались Кое-кто уже поздравлял Пирогова. Тогда я подошел к Амалии и шепнул ей на ухо несколько слов. «Уведите их!» — крикнул Пирогов, указывая на акробата и его хозяина. «Они мне больше не нужны!» Акробата вывели из комнаты, тела унесли. Амалия подошла к Пирогову и быстро просмотрела голубые листки один за другим, после чего обернулась ко мне. — Да, вы правы, — сказала она внезапно потяжелевшим голосом и обратилась к агентам, которые готовились увести Шулера. — Стойте! Мне надо задать ему один вопрос. Пирогов недоумение вздернул брови, но перечить не стал. Агенты отдали ему честь, почтительно поклонились Амалии и вышли за дверь. Теперь в комнате оставалось только четверо. Я, баронесса, пирогов и хозяин дома. — Полагаю, вы уже узнали все, что хотели узнать, — пробормотал Рубинштейн, не глядя на Амалию. — Ну, положим, не совсем, — с кошачьей вкрадчивостью ответила она. — Где настоящие чертежи, господин Рубинштейн? Глава сороковая. «Что?» — болезненно вскрикнул действительный статский советник. «Бумаги, которые вы держите, очень хорошая копия. Или, возможно, частично копия, частично настоящие чертежи», — пояснила Амалия, не сводя с Шулера огненного взгляда. «Вероятнее второе — потому что Фрида Келлер тоже видела бумаги и сочла их подлинными. Однако господин Марсельяк заметил то, чего она не заметила. — Здесь все уголки на месте, — волнуясь, — сказал я. И вслед за тем рассказал Пирогову, как мы с Амалией нашли обрывок чертежа в логове Васьки Столетова. а на листах, которые представил Рубинштейн, все уголки были на месте. — Ну так что? — спросила Амалия, глядя на Рубинштейна. — Вы изготовили копию чертежей, тем более, что сделать это легче легкого, и захотели их продать. — Кому? — Я тебя в тюрьме сгнаю, — взвыл Пирогов, теряя самообладание. — Где чертежи? «Куда ты их дел?» «Не было никакой копии», — вспыхнул Рубинштейн. «Здесь все, что мне принес Альфред, я не...» Он хотел еще что-то сказать, но замолчал. Я заметил, что пока он говорил, Амалия не отрывала взгляда от его лица. «Но если здесь копии...» То да значит, все надо начинать сначала, — простонал пирогов, который я натерял голову. — Ах, черт возьми! — Наберитесь терпения, Аркадий, — велела Амалия. — Что именно вам сказал Альфред, когда принес чертежи? Рубинштейн из-под взглянул на нее, его плечи поникли. Сказал, что есть возможность обтяпать неплохое дельце. Устало промолвил он. «И...» Я был не против. Но потом узнал, что на поиски бумаг послали вас, и мне захотелось... Захотелось помериться с вами силами. Последние слова Рубинштейн произнес тихо и скороговоркой, словно стыдясь их. «Врет!» — категорично заявил Пирогов, в волнении запуская руки в свои волосы. «Как пить дать врет!» — Ух, я бы этих ученых, по крайней мере, некоторых, своими бы руками придушил. Знал же мерзавец, над чем работает. Нет, подавай ему непременно шуры-муры с белокурой мамзелью, чтоб ее... А жена, видите ли, для него недостаточно хороша. Действительный статский советник заметался по комнате. — Черт возьми! Вот черт возьми! «Полно вам, Аркадий!» — укоризненно сказала Амалия и вновь обратилась к Рубинштейну. «Кто еще, кроме вас и Альфреда, знал, что чертежи у вас?» «Лиу!» — после некоторого колебания ответил Рубинштейн. «И мой сводный брат». «Это который акробат?» — подняла брови Амалия. «И как они отнеслись к вашей затее?» Не продавать чертежи, а сыграть на них. Рубинштейн пожал плечами. Думаете, что хотите. Но Лио бы никогда меня не предала. Он вздернул подбородок. А брат сказал, что идея отличная. Он тоже был о вас наслышан и был не прочь сбить с вас спесь. — Так я и поверил, — огрызнулся Аркадий, — чтоб чертежи, которые стоят...